Лев Николаевич Толстой. Собрание сочинений в двадцати двух томах, Том 18, Письма 1842-1881 годов. В составлении и комментарии С. А. Розановой Москва. Издательство Художественная литература 1984 год страниц 608. Примечание диктора. Тома 17 и 18 сдвоены. Нумерация страниц 18 тома начинается с 303 страницы. Конец примечания диктора.